Глава 67. Доченька милая, ты ни капли не изменилась. Я очнулась от осторожных прикосновений маминых рук. А почему я должна была измениться? Прошло от силы месяц-два. Открыла глаза и села. Голова побаливала, но в целом самочувствие было неплохим, и главное мои родители, они мне не приснились. Ты что, мы потеряли тебя пять лет назад, пять очень долгих и и тяжелых лет, — возразила мама, и в уголках ее глаз навернулись слезы. Сзади подошел папа и положил руки ей на плечи. А я только сейчас заметила, что они выглядели старше, в волосах прибавилась седина, а на лице углубились морщины. «Пять лет». Глухо отозвались во мне эти слова. Это ж сколько им пришлось пережить. «Но теперь-то мы будем вместе?» — хотела сказать утвердительно, — Но получился вопрос, пропитанный неуверенностью. Я не знала, что произошло. Почему они оказались в мире Ричарда? Хотела просто почувствовать себя счастливой, но боялась радоваться. А вдруг это ненадолго? Вдруг родители здесь временно? Вдруг они не смогут быть в этом мире? Мы бы хотели. Дома ничего не держит. Бизнес продан. Машина подарена. В квартиру заселены жильцы. Ответил с улыбкой отец. «Ого!» Вы основательно подготовились. Огонек надежды разгорался в моем сердце. Но когда успели, и как? Папа присел на краешек к кровати, и мы втроем взялись за руки. Каждому хотелось тактильно ощущать другого, понимать, что он никуда больше не денется, в идеале никогда. Я же говорю, дело в течение времени. В этом чудном мире прошло несколько дней, наверное, а у нас месяца три, охотно пояснил папа. «То есть вы останетесь со мной здесь?» Осторожно спросила. Это был самый страшный вопрос, и я очень боялась услышать на него ответ, а потому зажмурила глаза и задержала дыхание. «Хотелось бы, если ты примешь нас», произнесла неуверенно мама. «Все равно никто не знает, как возвращать пришельцев с земли домой. Только местные могут к нам проникать на ограниченный срок. Так нам объяснил твой жених». «Конечно, приму. Что за вопросы?» — кинулась обоим на шею. Пружина внутри, наконец, расслабилась. Можно было радоваться, не боясь будущих расстройств. «У Ричарда такие большие дома, там можно разместить десять семей, и они никогда не встретятся в одном коридоре», — отстранилась я. «Нет, мы с вами будем недолго жить. Друзья твоего жениха придумали, как конвертировать наши земные деньги». Папа достал из кармана небольшие кусочки золота. Так что нахлебниками не будем. Здесь очень выгодный курс и волатильность низкая. Дома я часто в минус уходил в акциях на золото. Но тут такого не будет. когда это ты успел стать местным финансовым экспертом. Я усмехнулась. Ощущение домашнего тепла расползлось по моей груди. Папа нам частенько читал лекции на тему денег, хотя сам никогда удачно ими не распоряжался. Делец. В любых условиях делец. Отец назидательно поднял указательный палец вверх, а мы с мамой рассмеялись. То есть в этом мире ты тоже собираешься вести убыточный бизнес? Дорогая, я прошлый удачно продал. Я считаю это знак отличного будущего. Но главное, мы снова обрели дочь. Да, муж, ты прав. Мама улыбнулась. За такое счастье я готова заранее простить тебе все. Ах, «Как мне вас не хватало!» Снова обняла родителей. «И нам тебя, милая, и нам».